Глава 1602. Три плода. Хан Сень испробовал много способов, но так и не смог снять кристаллический ботинок. Казалось, что тот навсегда останется на его ноге. Парень даже не мог его пошевелить. Спустя немного времени песчаная мышь смогла переплыть через все флуоресцентное озеро и добраться до острова. Этот остров был небольшим, общей площадью, примерно две тысячи квадратных футов, а в центре росло дерево с плодами. Дерево оказалось невысоким и было похоже на обычное грушевое дерево. Несмотря на то, что оно было примерно 9 футов высотой, на нем было всего три плода. Возможно, какие-то плоды уже успели сорвать. Одна груша была зеленой, вторая красной, а третья желтой. Казалось немного странным то, что плоды выглядели такими разными. Если зеленый цвет груши мог означать, что она еще не созрела, то что тогда означал желтый и красный цвет? Какой из этих плодов уже был полностью созревшим? Давайте сначала доберемся до острова. Хан Сень уже понял, что ему сейчас не удастся снять кристаллический ботинок, поэтому попросил Звездное море отвезти их на остров. Пока что юноша не беспокоился. Он был уверен, что сможет избавиться от этого ботинка, когда активирует режим супертела короля духа. Но даже если у молодого человека ничего не получится, то он может просто отрезать себе ногу, а учитывая возможности и способности маленькой лисички, его нога быстро о т р а с т ё т Но пока Звездное море долетел до острова, уже было поздно. Песчаная мышь, которой удалось добраться до острова, забралась на дерево и откусила желтую грушу. Груша была небольшого размера, примерно с кулак мужчины. Поэтому, когда мышь откусила, то смогла съесть почти половину. Из груши появился густой сок, а по воздуху начал распространяться восхитительный запах. Песчаная мышь хотела съесть еще, но неожиданно ее тело застыло. Казалось, что она окаменела, а затем существо свалилось из дерева. Хансень и остальные оказались шокированными. Теперь, после того, как они увидели произошедшее, никто не хотел приближаться. Песчаная мышь упала на землю, а ее тело стал окутывать желтый свет». Через некоторое время ее шерсть начала приобретать з о л о т и с т о ж ё л т ы й цвет. Она стала похожа на живую золотую скульптуру. Свет, который окутывал тело мыши, становился все ярче и ярче, а золотой цвет шерсти становился все чище. Однако жизненная сила мыши начала уменьшаться. Через некоторое время тело песочной мыши стало безжизненным, а свет погас. Мышь превратилась в золотую скульптуру. Хан Сень и другие начали переглядываться, но никто не знал, что происходило. Даже Сюэми, который ранее очень хотел получить плод, теперь не решался к ним прикоснуться. Похоже, что эти плоды не были полезными. Возможно, король мышей съел плод, который принес пользу его телу и сделал его намного сильнее, но что касается этой мыши... то, похоже, ей не так повезло. «Думаю, она сделала неправильный выбор», сказал с ю и м и рассматривая две с половиной груши, все еще висящие на дереве. «А кто-нибудь может точно сказать, какие плоды хорошие, а какие нет?» Линьфен посмотрел на присутствующих. «Леди-повар, ты должна разбираться в этом лучше остальных. Ты можешь что-то сказать?» Хан Сень посмотрел на духа. Сам он не мог сказать, почему эти три плода отличаются. Все плоды выглядели нормальными, и в них не было ничего необычного. Кроме цвета, Хан Сень не видел других различий. Леди-повар покачала головой и ответила, «Я никогда раньше не видела таких плодов, но я считаю, что в них нет ничего плохого, и я не могу понять, почему у песчаной мыши плод вызвал такую реакцию». Даже леди-повар ничего не смогла сказать о плодах, хотя она была опытным поваром. Линьфен и Дзиндзиу также не знали, какие плоды были безопасными. Сокровище находилось прямо перед ними, однако никто не осмеливался его забрать. Хан Сень начал прогуливаться по острову, надеясь найти какую-то подсказку. На ноге у него до сих пор был кристаллический ботинок. Пока юноша был в воде, то он его не ощущал, но теперь, когда он начал ходить по земле, ботинок начал ему мешать. Его походка стала довольно странной. Линь Фэн и Цзин Цзио решили последовать примеру Хан Сеня. Они также начали прогуливаться по острову, и спустя немного времени кое-что нашли. Когда они обошли дерево, то увидели на стволе линию символов, Это был древний человеческий язык. Если бы в глазах не было горя от прощания, то сложно было бы поверить, что у людей на земле были бы седые волосы. Линьфен вслух прочитал написанное. Похоже, что он тоже изучал древний язык. Кажется, прошло много времени с тех пор, как вырезали эту надпись. К сожалению, мы не знаем, с какой скоростью росло это дерево, поэтому не можем определить, когда именно это было написано», нахмурившись, сказал д з и н з и о к а к о й полубог смог добраться сюда столько времени назад? Он съел плоды?» С удивлением спросил Линьфен. л Линь и н ь ф э н и Дзинзиу считали, что эту надпись мог оставить «человек-полубог». Хан Сень думал, что они могут быть правы, но он не был полностью в этом уверен». За последние несколько лет Хансень узнал, что люди были не единственными, кто использовал древний человеческий язык. «Думаю, что эти надписи оставила женщина», — неожиданно сказала леди-повар. Почему? Хансень и другие посмотрели на духа. Никто не мог понять, почему она так решила. Из-за роста дерева надпись немного исказилась. Почерк был немного виден, можно было сказать, что он ровный и аккуратный. Однако все равно было невозможно определить, писал это мужчина или женщина. «Мне подсказывает моя интуиция», — ответила леди-повар. Хан Сень не знал, как реагировать. Женскую интуицию нельзя было назвать точной и надежной. К тому же леди-повар не была обычной женщиной, она была духом. Но кто бы это ни написал, эта надпись была совершенно бесполезна. Все продолжили ходить по острову, но больше никто ничего не смог найти. Песчаные мыши до сих пор пытались доплыть до острова. Большая часть из группы в 10 тысяч мышей утонула. Осталось несколько десятков, которые все еще пытались добраться. Но новые мыши продолжали подходить к озеру, поэтому пока было трудно сказать, сможет ли еще кто-то добраться до дерева или нет. Пока все думали о том, что делать, Бао Эр забралась на дерево и откусила кусочек зеленого плода. Хан Сень был шокирован, когда это увидел. Парень знал, что девочка не была обычной, однако он все равно начал переживать. Все-таки они ничего не знали об этих плодах, поэтому не было уверенности в том, что с Бао Эр ничего не случится. Но девочка съела весь зеленый плод за три укуса. Внутри не оказалось косточки, поэтому Бао-Эр съела все. Затем она облизала губы. Похоже, что ей хотелось еще. Но ее тело начал окутывать зеленый свет, и малышка упала с дерева. Хан Сеня охватил ужас. Глава 1603. На грани смерти. Хан Сень быстро подбежал к Бао-Эр. Казалось, что ей было холодно. Затем тело девочки стало твердым, как кусок дерева. Кроме того, что она себя по-другому чувствовала, так еще ее тело становилось деревянным. Было похоже, что она превращается в деревянную куклу. «Бауэр!» Хансень выглядел встревоженным. Он продолжал звать ее, но девочка не отвечала. Зеленый свет, окутывающий ее тело, становился все ярче и ярче, А тело продолжало твердеть. Жизненная сила Бао Эр быстро уменьшалась. Хан Сень действительно начал переживать. Девочка была с ним уже очень долго. Парень привык, что она всегда с ним. Даже его сын Сяо Хуа не проводил с ним столько времени, как Бао Эр. Девочка была для него как дочь. Но сейчас с Бао Эр было что-то не так. поэтому, несмотря на свою силу воли, Хан Сень был очень сильно взволнован. Серебряная лисичка быстро поняла, что происходит. Она запустила в Бауэр серебряную молнию. Когда молния вошла в тело девочки, ее жизненная сила немного увеличилась. Но это длилось лишь некоторое мгновение, а затем жизненная сила снова начала падать. «Спаси е ё серебряная лисичка!» закричал Хансень л и с и ч к и Маленькая лисичка тут же подбежала к б а у э р Она начала использовать свою молнию в полную силу, а затем преобразилась в лесу с десятью хвостами. Множество серебряных молний ударяли тело девочки, но, несмотря на невероятную целительную силу, это могло лишь слегка замедлить уменьшение жизненной силы. к а н Сень тоже начал имитировать целительные молнии серебряной лисицы и запускать их в б а у э р Однако его сила была намного слабее, поэтому она почти не помогала. Но все равно это было лучше, чем вовсе ничего не делать. Как бы они ни старались, жизненная сила б а у э р продолжала уменьшаться. Спустя полчаса жизненная сила стала настолько низкой, что могла окончательно исчезнуть в любой момент. Маленькая лисичка стала довольно странной, а затем посмотрела на беспокоенного Хан Сеня. Похоже, что существо приняло какое-то решение. Через мгновение появился кристаллический шар, окруженный серебряными молниями. Затем лисичка запустила его в Баоэр. Когда он коснулся лба девочки, то молнии, подобно серебряным нитям, пронзили все тело Баоэр. После того, как серебряная лисица выпустила шар, она перестала быть лисой с десятью хвостами. Множество мощных молний должны были спасти жизнь девочки, но когда они выходили из кристалического шара, то он становился все меньше и меньше». Казалось, что вся сила, которая находилась внутри, была одноразовой. Кристаллический шар продолжал уменьшаться. Сначала он был размером с кулак, затем как яйцо, затем как мячик для настольного тенниса, а затем стал размером с ноготь. з е л ё н ы й свет, окутывающий тело Бауэр, наконец исчез. Твердое тело девочки начало восстанавливаться. Спустя немного времени оно стало обычным. Было похоже, что она просто крепко спала, так как начала потягиваться. «Перестань есть непонятные вещи, иначе я не буду брать тебя с собой!» После того, как Хан Сень осмотрел ее и убедился, что малышка полностью восстановилась, он начал ее ругать. б а у э р опустила голову и молчала. Договорив, Хан Сень оставил ее и пошел к Серебряной Лисичке». Похоже, что этот кристаллический шар был очень важен для нее. Когда лисичка нашла его, то он был крошечным. Сейчас Хансень ощущал, что жизненная сила серебряной лисички сильно уменьшилась. Она была на том же уровне, что и у песчаных н мышей. Хансень ощущал себя очень плохо. Серебряная лисичка следовала за ним дольше, чем б а у э р поэтому парень ценил ее не меньше девочки». К счастью, теперь и Серебряная Лисица, и Баоэр были в безопасности. Хан Сень не смог бы себя простить, если бы кого-то из них потерял. Линь Фен и остальные тоже успокоились, когда увидели, что с девочкой и лисицей все нормально. Цзин Зиу взглянул на оставшийся плод и сказал. «Теперь я все понял. Плоды этого дерева имеют силу пяти элементов – золото, Дерево, воды, огня и земли. Песчаные мыши используют элемент земли. Похоже, что их королю просто повезло, и он съел плод с элементом земли, поэтому он не умер, а смог развиться. Что касается этой песчаной мыши, то она съела плод с элементом золота. Так как это был не ее элемент, существо стало металлическим. Бауэр съела плод с элементом дерева. а тот, что остался, должно быть, имеет элемент огня. Если плоды действительно соответствуют пяти элементам, то, скорее всего, два других плода кто-то съел раньше. Возможно, это сделали те, кто оставил здесь надпись. В этом есть смысл. Линь Фэн был полностью согласен с тем, что сказал Дзин з и ю «Если оставшийся плод имеет элемент огня, то он станет полезным только для того, кто обладает элементом огня. Среди нас есть кто-то, кто использует элемент огня». Все начали переглядываться. Леди-повар сказала, «Если никто не хочет, я могу забрать последний плод. У тебя элемент огня?» Хан Сень не знал, какой элемент использует дух, но, судя по ее способностям, это действительно должен был быть элемент огня. Леди-повар кивнула и добавила, «Не совсем, но я не собираюсь сама его есть. Если то, что сказал Дзинь-Дзиу, правда, то этот плод может стать суперингредиентом. Я постараюсь его приготовить. Если у меня все получится, то я достигну суперкласса». Хан Сень был не против». Леди-повар не должна была есть то, что приготовит. Ей был важен сам процесс приготовления. Если ей, правда, удастся добиться успеха, то она отдаст еду другим. Линь Фэн и другие тоже были не против. Ни у кого из них не было элемента огня, кроме того, они оказались здесь благодаря Хан Сеню, поэтому никто даже не думал о том, чтобы попросить долю плода. Когда леди-повар увидела, что никто не против, Она призвала нож и горшочек. Срезав красный плод и оставшийся желтый, она положила их в горшочек. «Как только я успешно их приготовлю, то поделюсь с вами», — взволнованно сказала леди-повар. К этому времени больше к острову не смогла добраться ни одна песчаная мышь. Хан Сенью и остальным не хотелось здесь задерживаться, поэтому они снова забрались на спину Звездного моря. Обратный путь был спокойным. Звездное море сразу устремился вверх, проходя сквозь землю, камни, песок, и приземлился уже на поверхности. Оглянувшись, Хан Сень убедился, что они до сих пор находятся в пустыне Песни и Ветра. А он попросил Линьфена и Дзинзию объяснить, где они оказались, так как хотел сначала вернуться в убежище и кое-что сделать, а затем продолжить охоту. На ноге Хан Сеня до сих пор был кристаллический ботинок, Это его начало раздражать. Парень хотел где-нибудь спрятаться, чтобы снять этот ботинок. Но как только он спрыгнул со спины Звездного моря, его левая нога дернулась и сделала шаг вперед. Глава 1604. Неостанавливаемый. Хан Сень, подобно стреле, помчался вперед. Его скорость была ужасной. Через мгновение он уже оказался далеко от Линьфена и других. Казалось, что нога Хан Сеня ему не принадлежит. Нога сама рванула вперед, потащив за собой остальное тело. Несмотря на все старания, парню не удавалось себя контролировать, и он не мог остановиться. Юноша не мог даже изменить скорость и направление. Было похоже, что у кристаллического ботинка имелся свой разум, И он продолжал мчаться вперед. Черт! Похоже, ботинок управлял Хан Сенем. Как только Линь Фен понял, что происходит, то сразу бросился за парнем. з в ё з д н о е море и другие тоже побежали вперед, однако Хан Сень оказался слишком быстрым, поэтому никто из спутников не мог его догнать, кроме Звездного моря. Когда существо это поняло, оно развернулось, позволило остальным забраться к нему на спину, а затем Звездное море ускорился и бросился преследовать Хан Сеня. «Хан Сень, что с тобой происходит?» – закричал Линь ф э н Он хотел узнать, не завладело ли что-нибудь сознанием Хан Сеня. «Я больше не могу контролировать свою ногу, это все кристаллический ботинок!» – прокричал в ответ Хан Сень. Когда Линь Фэн услышал ответ, то ощутил облегчение. «Хорошо, что это не повлияло на сознание парня, иначе было бы намного больше проблем». «Черт!» – неожиданно закричал Дзин Дзиу, его лицо сильно побледнело. «Что происходит? Ты понял, откуда появился этот кристаллический ботинок?» – спросил с ю и Ми. «Я не знаю, откуда взялся ботинок, но если он и дальше будет бежать прямо, то окажется в дюнах сыпучих песков», — ответил Дзин Зиу, указывая вперед. Когда Линь Фэн услышал это название, его окутал ужас. «Мы должны остановить Хан Сеня. Мы не можем допустить, чтобы он оказался в дюнах сыпучих песков». «А что там в этих дюнах сыпучих песков?» — спросил Сюэми. Он знал, что обычные сыпучие пески не смогут навредить Хан Сеню. В этом месте должно было что-то или кто-то находиться, раз Линьфен и Дзинзио так испугались. Дракон Черный р о к одно из самых страшных существ в пустыне Песни Ветра. Любое существо, которое без разрешения войдет на территорию дюн сыпучих песков, будет убито. Исключений быть не может. «Мы думаем, что это суперсущество-берсерк». «Тогда чего вы ждете? Пожалуйста, остановите меня!» Хан Сень разволновался. Парень еще не успел стать непобедимым. Соответственно, ему было рано сражаться с суперсуществами-берсерками. Но как бы он ни хотел, юноше все равно не удавалось взять под контроль свою ногу. «У меня есть идея!» – крикнул Сюэми. Он достал свой меч и замахнулся. Над головой Хан Сеня промелькнул свет от меча, а затем врезался в песок перед ним. Благодаря силе Сюйми перед парнем появилась вертикальная стена из песка. Хан Сень сразу догадался, что пытается сделать дух. Он хотел что-то сказать, но получилось только закричать, так как он лицом врезался в песок. Через несколько мгновений из песка показался Хан Сень, и он продолжил бежать. На его лице появилось много ранок, и ко всему телу прилип песок. «Ты идиот! У тебя мозги есть! Ты меня чуть не убил!» Сюеми был смущен. «Учитель, прости! Я думал, что смогу тебя остановить!» «Если ты это никогда не пробовал, не нужно испытывать на мне!» Хан Сень выглядел расстроенным. Немного подумав, Линь Фэн сказал. «Я не могу придумать, как тебя можно остановить!» «Но я могу использовать свою силу, ударить по тебе, и это должно сменить твое направление. Так ты хотя бы сможешь не попасть в дюны сыпучих песков». «Хорошо, хорошо, сделай это быстрее!» – закричал Хан Сень. «Приготовься, я ударю тебя в левое плечо, чтобы ты повернул направо. С правой стороны п у с т ы н е более безопасная, там почти нет могущественных существ». Тело Линьфена окутал золотой свет. Он действительно ударил Хан Сеня в левое плечо, и парень немного повернул вправо. «Я смог!» Все немного успокоились. И неожиданно Хан Сень развернулся на 180 градусов. Изначально он бежал спиной к Риньфену и остальным, но теперь он чуть с ними не столкнулся. Хан Сень снова мчался в направлении дюн сыпучих песков. Кроме того, юноша не замедлился, а наоборот его скорость продолжала увеличиваться. «Ты плохо проконтролировал свою силу, Линь Фэн. Ты меня слишком сильно развернул», – расстроенным тоном заявил Хан Сень. Но парень ответил, «Нет, дело не в этом, а в том, что это не сработало, иначе ты бы так не развернулся». «Ну, давай попробуем еще раз», – стиснув зубы, сказал Хан Сень. Линь Фэн снова ударил Хан Сеня. Парень повернул, но все равно бежал к дюне сыпучих песков. Линьфен и остальные начали испробовать другие методы, но что бы они ни делали, им не удавалось остановить Хансеня. Они не могли даже замедлить его. Казалось, что гигантский магнит притягивал парня в определенном направлении. Шло время, а Хансень продолжал ускоряться». Когда он приблизился к дюнам сыпучих песков, то его спутники уже успели отстать. «Думаю, это даже хорошо. Когда в озере неизвестная сила меня затягивала на глубину, я использовал режим супертела короля духа и смог выбраться. Думаю, что сейчас тоже все должно получиться». Хан Сень быстро активировал свой режим». Темные глаза парня стали светлыми, волосы быстро удлинились и побелели, Хансень мчался подобно ветру. Но когда он приобрел облик духа, то ничего не изменилось. Его скорость осталась прежней, и молодой человек все еще двигался в том же направлении. В этот раз режим супертела короля духа не сработал. Хансень был шокирован и в то же время находился в ярости». Раньше это же сработало, черт! Крылья бабочки начали дрожать, юноша изо всех сил старался остановиться. Но ничего не действовало. Скорость Хансеня только увеличивалась, и вскоре он оказался в дюнах сыпучих песков. Черт! Учитывая скорость Хансеня, он уже должен добраться до дюн сыпучих песков. Линьфен был очень взволнован. Они продолжали бежать за ним, но уже не видели Хан Сеня. «Пожалуйста, благослови его. Возможно, дракон Черный р о к решит отправиться в другое место по своим делам», — сказал Дзин Дзю. Они не могли догнать Хан Сеня, но даже если бы догнали, то все равно никто не знал, как его остановить, поэтому им оставалось только молиться Богу. Глава 1605 общий враг. Дюны сыпучих песков распространялись на 300 квадратных миль, и это было место запрещенным в пустыне Песни Ветра. Даже буря не касалась этого места. Дракон Черный Рог лежал на дюне и в полусонном состоянии наслаждался солнцем. Дракон Черный Рог уже давно обитал в этой части пустыни, и каждое существо его боялось, Никто никогда не посмел бы потревожить его, когда он дремал на солнце. Но, несмотря на то, что дракон Черный Рог дремал, он все равно смог ощутить, что в дюнах сыпучих песков кто-то появился. Однако существу не хотелось открывать глаза, а он продолжил дремать и подумал. «Серьезно? Какой-то идиот снова решил пробежать по дюнам сыпучих песков? Я продолжу наслаждаться солнцем». а когда проснусь, он станет моим десертом. Дракон Черный р о к продолжал лежать, но спустя немного времени начал ощущать, что что-то не так. Существо, которое появилось на территории дюн сыпучих песков, было слишком быстрым, и оно приближалось. Дракон Черный р о к открыл глаза. Он решил встать и посмотреть, кто посмел нарушить его отдых. Как только дракон Черный р о к открыл глаза, появился блестящий ботинок, который наступил ему на лицо. Затем пробежался по его телу и побежал дальше по песку. «Ты посмел подобным образом со мной обращаться? Ты труп!» Дракон Черный р о к вскочил, а в его глазах начала закипать ярость. Его гигантское тело оказалось в воздухе, и он с силой дыхнул на врага. Хан Сень, который продолжал бежать, тут же ощутил ужасную силу. Юноша был расстроен. Он очень хотел убить суперсущество, но понимал, что при сложившихся обстоятельствах ему вряд ли это удастся. К счастью, благодаря этому ботинку Хан Сень бежал очень быстро. Он не мог остановиться, но зато мог ускориться». Используя изменение скорости, ему удавалось уворачиваться от дыхания дракона черного рога. По дюнам начал распространяться шум, а песок, подобно волнам, колыхался под дыханием существа. Хан Сень снова и снова уворачивался, но это только еще сильнее разозрило дракона черного рога. Существо продолжало преследовать парня и очень хотело его сожрать». Тем не менее, Хан Сень мчался очень быстро, поэтому довольно скоро смог пересечь всю территорию дюн сыпучих песков. Изначально Хан Сень решил, что кристаллический ботинок хочет разозлить дракона черного рога, чтобы тот убил парня, но оказалось, что это не так. Парень уже пробежал дюны сыпучих песков, а кристаллический ботинок продолжал вести его вперед. Похоже, что целью был не дракон черный рог. За Хансенем до сих пор гналось разъяренное существо, и парню уже не удавалось увеличить между ними расстояние. Это было плохо. Вскоре Хансень забежал в оазис. Юноша, пробегая по оазису, наткнулся на гнездо и случайно разбил яйцо. «Извините, я не хотел этого делать!» Хансень действительно выглядел разочарованным. но из гнезда показались две золотые птицы, которые начали грозно кричать и устремились к парню. Затем, когда Хан Сень пробегал через стаю волков, он случайно задел маленького волчонка. Парень подхватил его на руки, но огромная стая ужасных волков зарычала на него, и он быстро бросил существо обратно. «Извините, возвращаю!» Но волчья стая не собиралась его отпускать. Они продолжили преследовать Хан Сеня и все время громко выли. «Да я не видел, клянусь!» – закричал Хан Сень и через мгновение оказался возле источника. В небольшом озере он увидел самку с белоснежной кожей и волосами из змей. По всей пустыне «Песни ветра» Хан Сень наделал беспорядков, и это все сильнее и сильнее его пугало. Парень продолжал бежать по пустыне, А множество сильных существ преследовали его. Хан Сень был уверен, что если он остановится, его разорвут на части за мгновение. «Беги быстрее! Пожалуйста, беги быстрее!» Хан Сень молил кристаллический ботинок увеличить скорость. В данный момент молодой человек хотел просто оторваться от огромной толпы, которая мчалась за ним. Но, похоже, кристаллический ботинок достиг пределов скорости – так как больше не ускорялся. Соответственно, юноша не мог сбежать от преследователей. Однако никто не мог догнать Хан Сеня, и пока что они не могли его убить. Хан с е н не мог понять, чего от него хотел кристаллический ботинок. Не было даже намека на то, что он собирается остановиться. Он просто продолжал бежать вперед. Но парень убедился, что ботинок не хочет его убивать. Иначе он мог просто сменить направление, заставить Хан Сеня побежать в толпу существ, которые тут же его уничтожили бы. Однако останавливаться он тоже не собирался. Спустя еще немного времени Хан Сень заметил кое-что странное. Ему стало казаться, что кристаллический ботинок что-то ищет. Оглянувшись, парень увидел, что вокруг появились деревья, а значит, он уже был на границе пустыни Песни Ветра. Хан Сейн даже не думал, что он таким образом сможет пересечь всю пустыню Песни Ветра. Но, видя толпу преследователей, он не мог радоваться. Никто не собирался останавливаться. Все хотели убить Хан Сеня. В это время в пропасти смерти спало существо, похожее на дьявола. Неожиданно оно открыло глаза и уставилось в темноту. Затем она увидела человека, который к нему приближался. Существо холодно спросило. «Как ты осмелился прийти в пропасть смерти? Ты решил, что уже слишком много прожил?» «Взгляни!» Маленький человечек не испугался, когда увидел ужасное существо. Он достал маленькую коробочку и бросил ее в сторону существа. Существо поймало коробку и, на удивление, стало более радостным. Затем о н а о т к р ы л а коробку и с т а л а дружелюбным. «Человек, почему он попросил тебя прийти ко мне?» Падший убийца вышел из темноты, продолжая держать коробку. У него было черное металлическое тело, черные крылья, напоминавшие крылья демона. На голове были рога, похожие на лезвия, и черный огонь, который был вокруг его черепа. При каждом движении этого монстра можно было ощущать ужасную силу. Казалось, что он может уничтожить весь ад одним ударом. «Он хочет, чтобы ты кое-кого убил», — спокойно сказал ц и н ь я «Кого?» — спросил падший убийца. «Человека, которого зовут Хан Сень», — ответил Цынья. «И где он сейчас? Отведи меня к нему», — холодно сказало существо. Как скажешь, с ы н ь я телепортировался и оказался прямо перед падшим убийцей. Затем он положил руки ему на плечи, и они исчезли из пропасти смерти. Глава 1606. Падший убийца. Где этот человек? Падший убийца начал оглядываться вокруг, но никого не увидел. Вон там... ответил Цинья, указывая в неопределенном направлении. Падший убийца посмотрел в ту сторону, в которую указывал мужчина. В той стороне был каньон, но там тоже не было видно людей. «Что это за место?» – нахмурилось существо. Но он не разозлился на Цинья, так как не считал, что этот человек будет обманывать его, как какое-то низкоуровневое существо. Кроме того, этот мужчина умел телепортироваться». «Я уже чувствую его присутствие. Он скоро здесь появится», — ответил Цинья, глядя на каньон. Существо больше не стало ничего говорить. Оно тоже смотрело на каньон и спустя немного времени ощутило, что приближается жизненная сила. Вскоре они увидели парня, который бежал прямо к ним. «Вот, Хансень». Цинья указал на Хансеня, который уже бежал по долине. «Хорошо». Взгляд падшего убийцы сосредоточился на Хансене. Его тело окутал темный огонь, а на руках появился настоящий огненный каскад. Затем он запустил огонь в парня, который продолжал приближаться. После атаки появился черный дым, а существо стало похоже на демонического дракона, летящего по небу. Атака распространилась на весь каньон, так как падший убийца хотел, чтобы Хан Сень был уничтожен после первой же атаки. Один мощный удар и никаких проблем. Его целью был обычный человек, поэтому падший убийца не слишком много о нем думал. На самом деле он даже не думал о духах и существах, он был существом с темным элементом, и можно сказать, что падший убийца был выше всех остальных. Когда этот удар достигнет цели, то даже самые могущественные супер-существа станут инвалидами. Но Хан Сень продолжал бежать. Парень видел, как к нему устремилось пламя, напоминая открытую пасть демона, и подумал, «Какому ужасному существу может принадлежать эта территория? Это очень раздражает». Но у Хан Сеня не было времени для размышления, сейчас он не использовал свой режим супертела Короля Духа. В последнее время юноша чаще всего использовал этот режим для маскировки. Благодаря попыткам Линь Фена, парень понял, что его сила осталась прежней, и он может ее использовать. Юноша не мог только сменить направление и остановиться». Поэтому, когда он увидел приближающийся огонь, Хан Сень взмахнул крыльями и приготовился защищаться. Он не собирался останавливать огонь, Хан Сень использовал технику «Инь-Ян-Бласт», чтобы подняться выше и избежать столкновения. В итоге парень оказался над демоническим огнем, который тут же опустился на землю. В результате он задел тех существ, которые его преследовали». Ужасный звук от взрыва распространился по всей долине. Падший убийца отдалился, пролетев несколько сотен метров по воздуху. С о р т а потекла кровь, и он выглядел потрясенным. Существо не знало никого, кто мог бы выступить против его силы и при этом остаться цел. Когда падший убийца глянул в долину, у него изменилось лицо. Огромная группа существ которые стали похожи на зомби, двигалась к нему. Они выглядели довольно могущественно. Хотя эти существа в одиночку не смогли бы нанести вред падшему убийце, но сейчас их было слишком много, поэтому на них нельзя было не обращать внимания. Падший убийца спокойно мог победить троих. Он мог бы справиться и с пятью, хотя это было бы трудно. Но было невозможно победить 10 могущественных существ. Однако сейчас было не 10, а несколько десятков, и глядя на такое количество врагов, падший убийца действительно испугался. Множество могущественных существ выстроили против удара падшего убийцы, но они были в ярости и решили, что тот помогает Хан с е н ю Поэтому все их геноядра теперь были готовы атаковать падшего убийцу. Тем временем Хан Сень подбежал к нему и взмахнул разделяющим ножом. Падший убийца со своей стороны думал, что все появившиеся существа пришли сюда, чтобы поддержать Хан Сеня. Он очень испугался и больше не хотел сражаться с парнем, поэтому, увернувшись от атаки человека, Падший убийца развернулся и начал убегать. Но его скорость оказалась ниже, чем у Хан Сеня, потому что его преимуществом была сила. Но существо могло уворачиваться от атак, поэтому продолжало бежать. Однако падшему убийце никак не удавалось избежать. Хан Сень все время был позади него. Кроме того, падшего убийцу начали атаковать и другие существа – Существо громко заревело, мощь его демонической ауры достигла предела. Тело стало как черный металл, теперь он был похож на древнего демона. Бум! Столкнулись две ужасные силы, и падший убийца понял, что он отлетает. Могущественные существа оказались поражены. Падшего убийцу многие считали хорошим бойцом и верили, что он готов противостоять им всем, Однако спустя немного времени дракон Черный р о к смог усилить возможности других существ. Хан Сень продолжал убегать. Он увидел, как падший убийца упал, на его теле появилось множество ран, существо покрылось кровью, казалось, что он уже ослаб. В этот момент у Хан Сеня появилась идея. Он замахнулся разделяющим ножом и ударил падшего убийцу. Разделяющий нож был очень мощным оружием, это было супергеноядро, но когда его лезвие коснулось тела существа, то вошло внутрь всего на три дюйма. Затем падший убийца снова взлетел. Хан Сень ощутил разочарование из-за того, что не смог убить это суперсущество. Он очень надеялся получить его душу. Когда падший убийца подлетел к толпе существ, они уже были сильно разъяренными и, не раздумывая, бросились его атаковать. Падший убийца был шокирован. Он пытался заблокировать атаки, но они оказались слишком мощными. Его тело чуть не разлетелось на куски, и вскоре он начал падать на землю. Пока Хан Сень сожалел а о своей неудаче, падший убийца снова полетел в его направлении. Настроение парня сразу же улучшилось – он собрал всю свою силу и атаковал падшего убийцу. Бедный падший убийца не мог понять, что происходит. Его, подобно мячику, бросали между врагами. Монстр так и не успел сосредоточиться на происходящем, как Хан Сень уже отрубил ему голову. Глава 1607. Сражение в убежище. Информация. Убито супер-существо Берсерк, падший убийца. Получена душа существа. Геноядро было уничтожено. Плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от н у до д е с я т супер-очков гена. Пока звучало это сообщение, Хан Сень уже успел схватить жизненную эссенцию убитого существа и продолжил бежать дальше. «Почему столько глупых людей?» – сын Я вздохнул. В руках у него была коробка, которую он давал падшему убийце. Через мгновение мужчина исчез. Несмотря на то, что Хан Сень получил душу падшего убийцы и успел забрать его жизненную эссенцию, он до сих пор был в опасности. Ужасные существа продолжали его преследовать, а из-за действий падшего убийцы их ярость только возросла. К счастью, Хан Сень был впереди благодаря кристаллическому ботинку. К тому же парень не тратил свою силу и, несмотря на скорость, он не задыхался». Если бы у него не было этого ботинка, то юноша не смог бы обогнать своих преследователей. Продолжая бежать и не в силах остановиться, Хан Сень решил заглянуть в свое море душ. Ему очень хотелось увидеть тип новой души от суперсущества-берсерка. Среди множества душ падший убийца напоминал демона, у которого все тело было будто из металла. Но когда Хан Сень взглянул на данные, он очень обрадовался. «Информация. Тип души суперсущества-берсерка, падшего убийцы. Преобразование. С помощью этой души можно было преобразовываться, кроме того, вы приобретали человекоподобную форму». «Это означало, что преобразовавшись, Хан Сень мог лицом к лицу сражаться с суперсуществами-берсерками». К тому же он мог использовать все, что умел. Благодаря этой душе Хан Сень мог становиться очень сильным. Парень был готов даже поспорить, что теперь он может сражаться с любыми существами из четвертого святилища Бога. Но, несмотря на это, сейчас была другая ситуация. То, что случилось с падшим убийцей, было для Хан Сеня предупреждением. Он смог увидеть, насколько пугающей была Орда, которая его преследовала. Даже если молодой человек решит использовать все, что у него было, то все равно не сможет победить такую толпу существ. Имелись определенные причины, из-за которых никто не мог построить убежище в пустыне Песни Ветра. Но это казалось странным, если учесть, что здесь было множество могущественных существ. Хан Сень до сих пор так и не смог снять свой кристаллический ботинок и решил, что отрубит себе ногу, когда найдет безопасное место. Но в пустыне «Песни ветра» такого места точно не было. Его продолжало преследовать слишком много существ, поэтому даже если юноша сможет остановиться, то его тут же убьют. Прошло какое-то время, и Хан Сень понял, что уже находится за пределами пустыни Песни Ветра. Окружающая среда стала ему более знакомой, а вскоре он убедился, что действительно знает это место. А когда он понял, куда именно бежит, его лицо изменилось. Впереди было внешнее небесное убежище. Если кристаллический ботинок не сменит н а п р а в л е н и я то он столкнется с Юймяо. О, нет. Хотя у меня теперь есть душа падшего убийцы, но это все равно будет ужасно. Во внешнем небесном убежище обитает много элитных бойцов. Неважно, насколько я сильный, я все равно там умру. Хан Сень задумался о существах, обитающих в этом убежище, а в его голове промелькнула мысль. Но если говорить о силе существ, которые меня преследуют... Парень вспомнил о том, что произошло с падшим убийцей, и ему в голову пришла еще одна мысль. «Ха, это может быть как раз та возможность, которую я ждал. Если я превращусь в падшего убийцу до того, как окажусь во внешнем небесном убежище, то, скорее всего, его обитатели просто увидят множество существ, приближающихся к ним. Они решат, что я специально привел их для того, чтобы захватить их убежище». «В итоге они начнут сражаться с существами, пришедшими из пустыни Песни Ветра, а у меня будет время сбежать», — так думал Хан Сень. Однако он не спешил преобразовываться. Для этого нужно довольно много энергии. А из-за этого он сможет только определенное время находиться в облике падшего убийцы. Кристаллический ботинок продолжал вести его вперед, Внешнее небесное убежище было прямо перед ним. Когда Хан Сень достаточно приблизился, то тут же призвал душу падшего убийцы. По всему телу распространилась ужасная сила, и парень значительно увеличился. Он стал четырехметровым демоном из черного металла. На его спине появились демонические металлические крылья. Теперь юноша выглядел действительно страшно. к р и с т о л л и ч е с к и й ботинок на его ноге казался странным, но, учитывая весь его вид, его почти не было заметно. Внешнее небесное убежище выглядело как обычно. Его окутывала мистическая аура, а бесчисленное количество духов и существ отдыхали в нем. Неожиданно все обитатели уставились в одном направлении. Все ощутили, как к ним приближается множество сильных жизненных сил. Наблюдатели, которые были на вышках, увидели впереди большое черное тело, а позади него была армия дьяволов, которые казались безумными и разъяренными. «Атакуют! Множество существ решили напасть на наше убежище!» — громко закричал наблюдатель, а затем начал звонить в колокол. Во внешнем небесном убежище было много колоколов, и все они начали звонить, обитатели выглядели напуганными. Все знали, что означает такой звон. Но такое убежище, как внешнее небесное убежище, не считалось местом, на которое многие осмелились бы напасть. Поэтому если кто-то решился, у них должна была быть очень мощная армия. Если начиналось нападение, то за ним следовала ужасная битва. Множество духов и существ существ бросились на свои оборонительные позиции. «Кто нападает на убежище?» «Я не знаю, но, похоже, здесь целая куча ужасных существ». «Это и святого убежища?» «Не думаю, я не вижу никого знакомого». Все начали обсуждать нападение. ю й м я о также пришла, но когда она взглянула на стену, то сразу сказала. «Вечный хозяин пропасти. Падший убийца». и с ним существа из пустыни Песни Ветра. Но почему они вместе решили напасть на внешнее небесное убежище? В недоумении была не только ю й м я о Внешнее небесное убежище находилось в нескольких милях от пустыни Песни Ветра, поэтому никто не мог понять, почему эти существа решили на них напасть. Но у них не было много времени на раздумья и размышления, так как Хан Сень уже добежал до границы убежища. Затем он громко закричал «Все сволочи, которые обитают во внешнем небесном убежище, умрут!» После этих слов Хан Сень ударил духа из семьи Юй, который был ближе всего.